«Двадцать шесть минут», – поднимаясь из-за стола, констатировал командор, посмотрев на инфоблог. «Пойдем, еще немного, и я начал бы нервничать». «Прошу прощения, постараюсь больше так не задерживаться». Димондер скептически хмыкнул, и мы быстрым шагом отправились в спортзал. На этот раз компенсаторного кресла мне не предлагали, а значит тренировка должна была проходить при нормальной гравитации. Десантники собрались большим кругом в центре, Я чуть подумала и уверенно направилась к комплексным тренажёрам. Это заметили и начали из-под тяжка толкать соседей, кивая на меня. Ну да, псион на тренажёрах – это покруче, чем димондр в юбке. «Стульчик», – пояснила я заинтересованно косящимся на меня десантником, удобно расположившись ногами на сидении для силовой тяги. Среди димондров раздались отдельные нервные смешки. А улыбались так вообще все. Я послала им воздушный поцелуй и приготовилась смотреть представление. Эта часть ежедневных тренировок состояла из небольшой разминки и индивидуальных схваток в воздухе. Подобное состязание носило название манигран и для несовершеннолетних заменяло рейтинговые бои в рамках одной школы, а у взрослых демондров являлось частью тренировочного процесса. Представляло это собой что-то вроде сумо, только в воздухе. я хлопала, улюлюкала, выкрикивала абсолютно бесполезные советы из разряда навались или так, и вот так, и даже грозилась, что в следующий раз мы противнику ещё покажем. В общем, болела от души. Димонды сначала реагировали по-разному. Кто-то посмеивался, кто-то хмуро косился в мою сторону, кто-то даже передразнивал. Но постепенно и они заразились моим азартом, а я давно так не веселилась и была откровенно счастлива. На обед все отправились, активно обсуждая прошедшую тренировку. И что это было? сердито поинтересовался Азгор, придержав меня за плечо в коридоре. Манигран, я про твоё поведение. А что не так? Я за них болела. А должна была следить за моим состоянием, а не отвлекать ребят. А, так вот чего вы злились, обезоруживающе улыбнулась я. А я всё удивлялась, хорошо вроде дерутся, а вы злитесь. Юлиана, я серьёзно. А если серьезно, – оставила я шутливый тон, – то ваше состояние не требовало моего вмешательства, а еще вы только три раза болели не за того же, что и я. Это еще что за глупости? Ни за кого я не болел? Возможно, неосознанно, но болели, радуясь успеху и огорчаясь неудачи. Не сильно, это лишь небольшой отголосок в пси-сфере, но нас учат различать и меньшие колебания. Асгор. Для того, чтобы отслеживать ваше состояние, мне не нужно стоять рядом и смотреть в упор, достаточно быть не слишком далеко. И тебя не волнует, что о тебе подумают остальные? В каком смысле? Они же над тобой откровенно смеялись. Так это же как раз хорошо, заверила я командора. На утренней тренировке от ваших бойцов исходила тревога, а местами и более негативные эмоции, направленные на меня. И это при том, что я лежала в компенсаторном кресле и вообще ничего не делала. Причина в том, что они воспринимали меня как угрозу для своего командира. А за вас они готовы, судя по всему, в огонь и в воду. Теперь десантники относятся ко мне более легкомысленно. Ну, таскается за их командиром везде какая-то пигалица, и пусть себе таскается, хоть повеселимся. А сделать такая, могучему о с гору, точно ничего не сможет. Так пусть лучше она, чем какой-нибудь хмырь с кислой миной. При таком раскладе они не только сами не станут мне вредить, но даже встанут на защиту от других подразделений, если мне она вдруг понадобится. А этот их азарт тоже твоих рук дело? Значительно более миролюбиво поинтересовался командор. Я такого куража на Манеграни и не припомню даже. Скорее всего, да, но я не специально. Их могло немного фоном зацепить. Просто давно не было возможности за кого-то вот так поболеть, «В пси-центре требовали жесткого контроля над эмоциями. Если вы против, я буду закрываться». «Не против. Ребята под конец прям по полной выкладывались. А как ты выбирала, за кого болеть? Ты же их еще не знаешь». «За того, который меньше», – пожала я плечами. «Ему ведь труднее». После моего ответа Асгору понадобилась почти минута на то, чтобы просмеяться. Когда мы все же дошли в столовую, за офицерским столом уже обедали двое командоров, Но, к моей радости, Эхланга среди них не было, и поесть удалось спокойно. Некоторое время после этого командор снова работал в кабинете, готовясь к сегодняшней симуляции. Я в это время просматривала данные остальных десантников, каждому из них придумывая прозвище. Были среди них и рваная крылой, и сломанный рог, и старый черт, названный так за напоминающие морщины складки на лице и хитрющий взгляд. Дойдя примерно до половины списка, я задумалась о том, как изменилось отношение ко мне Димондров во время Маниграна, и не стоит ли выкинуть ещё что-нибудь э-такое, или будет уже перебор. Чем это тебе так Кендер приглянулся? поинтересовался, глянув на мой голографический экран Командор. Вы о чём? Ты смотришь на его дело и улыбаешься. Да он тут ни при чём. Я вообще о другом думала. Нам уже пора. Если не хочешь потом пробежаться туда, да. «Хочу, но мне нельзя», – вздохнула я, сворачивая экран и поднимаясь. Во время симуляции димондры сегодня обороняли какой-то то ли дворец, то ли странный научный центр, и я так и не разобралась. Но посмотреть было интересно. Этот заход обошелся без существенных провалов, поэтому нам с Андреасом делать ничего особо не пришлось, а когда вторая партия десантников завернулась в верткоконы, я решила сходить к куратору. «Что, уже проблемы?» С некоторым удивлением поинтересовалась Имане. Нет. Но пси-лидер сказал, что можно попросить вас поделиться личным мнением о командоре Эхленге. Как вы можете его охарактеризовать? Пиявка. Почему? У меня командор совершенно не ассоциировался с этими червями. Потому что всем тут столько крови выпил, что уже лопнуть должен, пояснила женщина. Ну и за мёртвую хватку. Он из каждого развеи трейда всё, что может, выжимает. какая неоднозначная личность этот Эхланг. А что можете сказать о нём с точки зрения психопсионики? Я же предупреждал, чтобы ты держалась подальше от меня, угрожающе прошипели у меня за спиной. Добрый день, командуор, развернулась я к криптилоиду. Вы что-то хотели? Чтобы ты не лезла в мои дела. Эхланг уставился на меня немигающим взглядом. С учётом различий в строении глаз Победить его в гляделке было невозможно, и я наоборот часто-часто заморгала, скорчив невинную мордашку. Что-то здесь забыла, решил сменить тактику Командор. В космосе, на мостике, консультируясь с пси-корректором Имони, назначенной моим куратором по факторам, оказывающим влияние на состояние команду Разгора. Ваш с ним конфликт обусловлен только конкуренцией возглавляемых подразделений или имеются личные причины? У нас нет конфликта. Ещё раз узнаю, что ты лезешь в мои дела, пожалеешь. Это угроза? Предупреждение. Растянул губы в зловещей усмешке рептилоид. В таком случае сделайте так, чтобы ваши дела не становились моими, а Командор Азгор моё дело. У него даже шейные перепонки вспоторчались, выдавая потрясение моей наглостью, а я развернулась и не прощаясь покинула мостик, понимая, что и так подошла к самой грани. Второй заход симуляции тоже прошёл успешно, и уже возвращаясь в каюту, я посчитала необходимым поставить Азгора в известность о своём разговоре с Эхлангом. Ты же обещала не вмешиваться, возмутился Димондор. В ваши отношения, напомнила ему я. И это вовсе не значит, что я позволю ему вытирать о себя все четыре ноги. И что ты сделаешь? За несанкционированное воздействие на командора тебя потом на изнанку вывернут. Причём тут воздействие? Он ведь тоже не может подойти и оторвать мне голову, а гадости я делать тоже умею, хотя и надеюсь, что до этого не дойдет». «Юлиана, не связывайся с ним, прошу. Если ты забыла, то от тебя зависит еще и моя судьба». «Все будет хорошо, я вам обещаю», обняла я Димондра за руку, поскольку Талию при всем желании обхватить не смогла бы. «Вы, главное, в наши с ним разборки тоже не вмешивайтесь, просто смотрите их как гала-шоу. Кстати, А этот Эльфринг каждый день выступает. Пантомиму смотреть пойдём? Насчёт Эльфринга не знаю, но я сегодня хотел в Рулангу пойти поиграть. Если он будет, заодно и посмотрим. Возражения есть? Никаких. Я в ней, конечно, мало что понимаю, но буду за вас болеть. Главное, не так бурно, как на Манигране, усмехнулся Азгор. Это уж как получится, поддразнила я его. Юлиана. Ладно, ладно, обещаю. В кают-компании, как и в прошлый раз, было довольно оживлённо. За барной стойкой колдовал с напитками всё тот же Шиванд. Несколько галактиодов стояли у куба Руланге, в дальнем углу играли в танцы повторялки, и откуда-то то и дело доносился разноголосый хохот. Эльфринг не было. Асгор первым делом направился к барной стойке и заказал себе тот самый эльгринг, который я однозначно не хотела пробовать, попросив смешать мне фруктовый коктейль. Фрукты, конечно же, были синтезированными, но на вкус это не влияло, и вскоре я с удовольствием потянула прохладный напиток через трубочку. А вот и очередная смертница. Облокотился на барную стойку рядом со мной, адаптует со знаками различия разведчиков. Ты от нее когда избавиться планируешь? Я почувствовала, как напрягся Асгор, едва сдерживая волной нахлынувшую ярость, и успокаивающе положила руку на его могучее предплечье, мысленно окутывая теплом и громко прошептав. Он просто завидует, потому что такая замечательная я вам, а не их командиру досталась. Остальные в кают-компании притихли, с интересом наблюдая за развитием событий. Я демонстративно медленно повернулась к белесому гуманоиду, казавшемуся почти прозрачным из-за характерного для этого вида высокого уровня мимикрии. Вынула из стакана с коктейлем трубочку и симпатичный бумажный зонтик. Судавос термот хлебнула, облизала губы и неожиданно резко откнула острым кончиком зонтика незаметно опущенного вниз в руку этого прородителя легенд о привидениях. Он возмущённо охнул, но сделать уже ничего не смог, покрывшись разноцветными пятнами. "Цвета музыку заказывали?" поинтересовалась я, обращаясь к остальным. Среди присутствующих раздались отдельные смешки, постепенно перераставшие в дружный хохот. Разведчик вылетел из кают-компании, как ошпаренный, хотя эффект длился всего пару секунд, и цвет кожи уже нормализовался. Об этой малоизвестной особенности адаптоидов, вида спир, я узнала на сборах еще в детстве и обычно была на их стороне, помогая отгонять шутников, но сегодня ни малейшего укора совести не испытывала. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» возмутился Асгор, при этом с трудом сдерживая смех. «Да, приучаю всех к мысли, что нарываться на меня чревато», А по сути, я ведь ничего противозаконного не сделала. Физических травм мне не нанесла, направленного оскорбления с упоминанием имени не было, а если он что-то на свой счёт воспринял, так это его проблема. Страшный ты человек, заключил Командор. Наш контролёр, с гордостью заявил, протягивая мне руку присутствующий в кают-компании десантник, давно мечтал им мигнуть. Всегда, пожалуйста, радостно сообщила я, обхватив его двумя руками за один палец и торжественно за него подёрнув. Ты только нашего командира смотри, не обижай. Ни в коем случае, заверила я. Я же ваш псион, так что одна за всех, и все меня спасают, если что. Договорились. Ну что, командир, такое пополнение нужно бы отметить. Манас, наливай. А ей что? уточнил Шиванд. Давай самое лучшее, что такие, как она, пьют. Я угощаю. Я с опаской посмотрела на светло-жёлтый прозрачный напиток, поданный в небольшом изогнутом стаканчике. А это что? Аруха специально для Астебана держим. Демондры выжидательно смотрели на меня. Ладно, была не была. Раз пси-лидер это пьёт, значит, не отрава. В такой случае стать своей для десантников упускать нельзя. Их тут, конечно, всего трое, включая Асгора, но шансы, что теперь меня примут и остальные, довольно неплохи. Я решительно ухватила стакан и выпила его содержимое двумя большими глотками. Дыхание сразу перехватило, из глаз выступили слёзы. Я догадывалась, что это будет что-то алкогольное, но даже предположить не могла, что оно такое такое гадость. Никогда раньше не пила и дальше не буду. В голове сразу зашумело, тело стало непривычно лёгким, как будто какой-то шутник убавил гравитацию раза в 3. Я заявила, что хочу и буду танцевать, и направилась в угол, где играли в повторялки.